Глава 29. Родичи всей толпой прибыли через двое суток. Я отправила им письма в тот же вечер, заявив, что хочу отпраздновать нашу с Ричардом помолвку и буду рада видеть своих дрожайших родственников в замке всю следующую неделю. Ричард заверил, что ему хватит такого срока, чтобы вычислить вероятных преступников. Я пострадала из-за уменьшающихся запасов продукции, Услышала уверение, что их обязательно восполнит сам Ричард и восполнит, и пошла писать письма родне. Время без лишних глаз и ушей, то есть двое суток до прибытия родичей, мы с Ричардом провели с пользой. Я рассказала о том мире, откуда прибыла, о своих мыслях насчет Алисии и ее мужей, показала дневник, который успела зачитать до дыр. В ответ услышала, что Ричард действительно важная шишка при дворе глава тайной канцелярии, и прибыл сюда с разрешения императора исключительно по личным делам. Я действительно почувствовал странное притяжение, едва увидел портрет Алисии, рассказал Ричард, и сразу же заметил торжество в глазах ее родственника. Не помню имени, но узнаю при встрече. И это торжество мне не понравилось. Тот, кто общался со мной, отлично знал, что так и случится. Видимо, до меня осечек не было. — Какие уж там осечки? — проворчала я. Они запугали бедняжку Алисию. Она, если и подозревала о помощи, проклятию, то даже дневнику эту не доверила. И их постоянные требования денег. Вроде взрослые люди, а ведут себя. Что? Что вы на меня так смотрите? — Сколько вам лет, говорите? — иронично поинтересовался Ричард. «Вы сейчас говорите, как глубокая старуха!» Я только фыркнула в ответ. Нашелся красный молодец. «У меня в том мире были точно такие же родственники. Мне хватило общения с ними», — ответила я. Ричард тогда хмыкнул, разговор свернул в другое русло. И я вспомнила о нем. Едва толпа родственников перешагнула порог замка. В их глазах мгновенно появился уже знакомый мне калькулятор. Каждый из них уже видел себя владельцем данного жилища. Ну и прилегающих к нему земель с крестьянами, естественно. Прибыли все взрослые плюс один ребенок. Судя по присутствию в замке Гордия, Уильям решил удачно пристроить его. И я считала это отличным вариантом. Парень сможет обучиться магии, ну и заодно избавиться от вредного влияния своего отца. «Ах, Алисия, детка!» — с порога напомнила о себе матушка, растроганно заламывая руки. Великая актриса все же в ней пропала. «Это же прекрасно, что вы с Ричардом наконец-то поладили, а я жду не дождусь, когда смогу назвать его сыном!» «А потом прикарманить его денежки, когда я стану вдовой», — иронично добавила я про себя. Работало или нет проклятие, но моя родня действительно на него рассчитывала. Проходите, матушка, гостеприимно улыбнулась я, ваша с батюшкой комната уже вас ждет. Обед будет через час, там, полагаю, и обсудим мою помолвку. Конечно, конечно! закивала как болванчик матушка. Дружно нагрузив слуг своей верхней одеждой, родня просочилась на второй этаж. У них был час чтобы понежиться в ванной, покомандовать прислугой и переодеться к обеду. Я же поднялась к себе, и буквально сразу же в дверь постучали. «Войдите!» — крикнула я. «Ваше сиятельство!» — на пороге появилась служанка. «Ваш брат просит возможности пообщаться с вами. Он в гостиной рядом». «Брат, значит?» Я готова была поспорить, что пришел именно Уильям с Гордием, готов продемонстрировать окружающим сильные отцовские чувства и поскорее отправить сына под крылышко к богатой родственнице, так сказать, дать ему путевку в жизнь, Ну и заодно избавиться от одного голодного рта. «Иду», кивнула я. Служанка убежала. Я встала из кресла и отправилась в гостиную. Там и правда обнаружился Уильям с Гордием, да. Они сидели в креслах неподалеку от камина и ждали моего появления. «Добрый день!» – поздоровалась я, усаживаясь в кресло напротив. «Здравствуй, Алисия!» – кивнул Уильям. «Я получил твое письмо и обсудил его содержание с Гордием. Он будет рад учиться магии и жить здесь». «Отлично!» – я повернулась к Гордию, дружелюбно улыбнулась. «У меня сильный маг, он будет рад передать тебе свои знания». У парня загорелись глаза, и я не прочла в них ни капли сожаления. Что ж. Возможно, ему действительно интересно будет учиться магии, а может, он хочет поскорее сбежать из многодетной семьи туда, где у него не будет кучи обязанностей по отношению к младшим родичам».